К вечеру, уставшие и полные новых впечатлений, мы вернулись домой. За трапезой, то ли поздним обедом, то ли ранним ужином, Настя почти беспрерывно говорила, какие наряды носят местные модницы. Что ж, во все века женщины одинаковы. Пока я благоговейно осматривал здания и постройки, чего стоил собор Василия Блаженного, или постройки Кремля, она разглядывала наряды. Мне кажется, в ее жизни это было самым большим впечатлением. Подошел день отплытия. Мы попрощались с остающимися, я отдал деньги на содержание дома и жалования на год вперед дворецкому. Теперь в его порядочности, чести и верности я не сомневался. На пролетке, забрав лишь малую часть вещей, отправились к судну. За время моего нахождения в новом доме Сидор несколько раз посещал корабль, заботясь о порядке и охране, и пополнил запасы провизии. Заскучавшие члены команды споро сели на вёсла. Посудина развернулась, и мы отправились в обратный путь, нагруженные новыми впечатлениями. Истома уже вполне обжился в роли кормчего, Грозно покрикивая на зазевавшегося ватажника. Дорога домой превратилась во несколько дней отдыха. Порядок на корабле поддерживался и без моего вмешательства. Плыть было спокойно и безопасно, И я полностью отдался отдыху. Давно мы с Настей совместно не отдыхали, но все хорошее когда-нибудь кончается. Вот вдали показались постройки и городские стены Рязани, и через несколько часов борт ушкуя стукнулся городской причал. Радость домочадцев, а особенно Мишеньки, была искренней. Очень радовался парнишка привезенным игрушкам. В Москве я купил игрушечного коня из дерева, Богато расписанного красками и деревянный игрушечный меч. Теперь по дому разносились почти индейские крики, от которых все мы вздрагивали. Остальным холопам я привез, кому бусы, кому рубашку, обделенных не осталось. Памятуя о предстоящем походе, первым делом я посетил госпиталь, где проверил подготовку. Многое было уже готово, осталось заказать у столяров деревянные ящики для бережного сохранения и перевозки на лошадях инструментов и припасов. Для себя же я решился еще на одну придумку. Памятуя о дальности и точности стрельбы из нарезного оружия, я отправился сначала на торг к оружейникам. Многие слышали о винтовальных ружьях, но никто в руках не держал. А в наличии, тем более, ни у кого не было. Пришлось идти на поклон к местным кузнецам, умельцам. Двое отказались сразу, больно мудрено. С третьим удалось договориться, хотя бы попробовать. Почти каждый день я ходил в кузницу, наблюдая за ходом работ, что-то подсказывая. Я хотел получить ружье, вроде... Литтихского штуцера с двумя большими нарезами. Правда, они требовали специальных пуль с двумя выступами, но вылить их из свинца не представляло больших сложностей. Наконец, испортив кучу заготовок, мастер изготовил ствол. Сразу же я начертил прицел из мушки и целика, ведь гладкоствольное ружья наводились по стволу так как дальность стрельбы из них была невелика. Наконец, ложа, замок были изготовлены и соединены со стволом. Ружьецо получилось ладным, но тяжеловатым. Расплатившись и забрав ружье, поехал домой. Дома вдвоем с Сидором мы занялись почти детским делом. Лепили из глины, правда, лепили не детские свистульки, хотя я и не удержался и сделал одну для развлечения Миши. А делали мы формы для пуль. Из запасов свинца отлили формы несколько десятков пуль и на воске поехали за город опробовать новинку. Далеко не отъезжали, уж очень велико было нетерпение. Сидор на воске отъехал шагов на сто и поставил в качестве мишени деревянный червачок. Я положил ствол на ветку дерева, тщательно прицелился, выстрелил. Потому что Чурбачок даже не пошевелился, и по справа пыли я понял, что не попал. Да и Сидор издалека лишь разводил руками. Я поправил целик, зарядил ружье, снова прицелился, выстрелил. На этот раз пуля задела Чурбачок. Отчепив щепку, опять же справа. Снова поправил целик. Зарядил и выстрелил. Чурбак выркнулся и упал. Сида рассмотрел попадание и крикнул. «Точно в середину!» Мишень перенесли еще дальше. Теперь она стояла метрах в ста. Я прицелился, выстрелил. Чурбак снова упал. Было и так понятно, что попал. Сидор поднял чурбак, и я снова повторил выстрел. Опять точное попадание. Мы снова поставили мишень дальше, и я стал стрелять. Мне хотелось уяснить, на каком расстоянии я могу поразить цель по разверам, сопоставимую с поясной. Выходило так, что смело можно было стрелять метров на 250-300. Дальше уже был большой разброс попаданий. Все-таки кустарное производство, ствола и домашнее изготовление пуль сказывалось. Домой я ехал, весь как мальчишка. В рязанской дружине и ополчении винтовальных или по-современному нарезных оружия не было ни у кого. Гладкоствольное лишь у каждого десятого, да и то... Точно стреляли лишь метров на восемьдесят сто. В перестрелке я получал преимущество, цена которого — жизнь. Глядя на меня и результаты стрельбы, Сидор, вначале относившийся к затее с недоверием, попросил и для себя такое же ружье. Заехав к оружейнику, я заказал еще пару таких же и прикупил запас пороха и свинца. На следующий день Сидор отправился подбирать десяток надежных, знакомых с ратным делом людей в мое ополчение. А дома двое холопов отбивали свинца запас пуль для похода. Думаю, в походе это будет обременительно. Потихоньку, но целеустремленно, я готовился к походу. Слишком может оказаться большой цена забывчивости. Пришлось идти к тележнику, заказывать повозку наподобие тех, что были в начале XX века на фронтах Первой мировой, длинную, с дугами сверху для брезента. Задний борт я заказал откидным, легче грузить раненых или грузы. Кузнецы сделали рессоры. Во всем, где это было можно, я старался сделать жизнь свою и окружающих меня близких людей более комфортной. Сидор прикупил лошадей, и мы забрали уже готовую госпитальную повозку, сразу же доставив ее во двор госпиталя. Пусть знакомятся и обживают. Потихоньку Сидор собрал команду ополченцев из бывших дружинников охотников, просто лихих и азартных людей. В один из дней я собрал всех на госпитальном дворе. Вооружение было разномастным У кого копье и щит, у кого сабля, кто-то с одним луком и пустым тулом для стрел. М да. Поговорив с людьми, выяснил, кто чем хорошо владеет. Вручил Сидору деньги и отправил на торг к оружейникам. Пусть хорошо вооружит команду. Мой десяток должен быть вооружен и одет не хуже княжеского. Покончив с вооружением, принялись за одежду, купив одинаковые лазоревого цвета кафтаны и шапки. Немного подумав, решил прикупить телегу и лошадь. Не нести же людям на себе все вооружение в походе и провиант. Поскольку у лошадей уже набиралось три, Пришлось покупать ячмень. Трава, слава богу, была под ногами. Заранее Сидор, как старший, над ополчением позаботился о провианте. Несколько мешков разных круп, сало соленое и копченое, соль, вяленое мясо, мука и зелень, лук, репа.